Глава вторая. С балкона пентхауза город казался каким-то игрушечным. Потоки автомобилей напоминали красно-белые ручейки и краски, пролитые неуклюжим великаном. оснующие между машинами люди вообще были едва различимы. По сравнению с ручейками улиц полноводная река, разделявшая город на две неравные части, выглядела солидно и внушительно, но и она вызывала странные ассоциации. В закатных лучах вода в реке словно светилась алым, создавая весьма продовподобный эффект кровоточащей раны на коже того самого великана. А разнокалиберные мосты, соединявшие берега реки, чем-то напоминали скобы или швы, которыми великанский доктор скрепил ее рваные края. Что ж, Зараненного недотёпу можно было не переживать. Заражение крови ему не грозило. В целом зрелище, бурлящее далеко внизу городской жизни, было довольно убогим и не могло вызвать у наблюдателя ничего, кроме презрения. Зато раскиднувшийся над его головой небесный купол, который не загораживали крыши домов, был великолепен. Солнце уже скрылось за городскими строениями, но его остаточного свечения пока хватало на то, чтобы раскрасить плывущие по небу облака самыми невообразимыми красками. Восточные, более темные части небосвода начали не смело проклевываться первые звездочки, а вот луны не было видно. Видимо, было новолуние. Раде кое-чего-то нравился именно этот краткий промежуток времени, когда зыбкая грань между светом и тьмой постепенно истончалась и таяла, унося с собой суету дневных забот и впуская в мир долгожданный покой ночи. Если дела позволяли, он выходил на балкон своего парящего над городом жилища, устраивался в мягком кресле и просто наблюдал за вечерней метаморфозой, потягивая сок со льдом, если было лето, или зеленый чай, когда приходили холода. Никакого алкоголя Радек сроду не употреблял и даже не пробовал. Нужно сказать, что у пентхауза имелось и более прагматичное назначение, помимо обеспечения хозяина красивым видом на город. Дело в том, что апартаменты Радека располагались не в жилом доме, а в большом бизнес-центре. В недрах всего делового монстра пряталась одна небольшая, но весьма успешная финансовая контора, в которой как раз и трудился владелец Пентхауза. Нет, наверное, назвать деятельность Радека трудом было бы некорректно. Он даже не числился в штате той конторы, да и ее владельцем не являлся. И тем не менее его рекомендации даже просто пожелания выполнялись управляющими компаниями с военной четкостью и без обсуждений. В недалеком прошлом, когда Орден решал все вопросы с помощью вооруженных боевиков... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жесткая иерархия подчинения, наверное, была единственной. Однако она никуда не делась. И теперь, когда пришла пора братьям, сменить боевые комбинезоны на деловые костюмы. Дисциплина в Ордене по-прежнему оставалась военной. Хотя кое-какие изменения в структуре всей тайной организации все же произошли. Начать с того, что она стала невидимой. Как бы растворилась в мешанине хаотичного людского сообщества. А кроме того, магистры перестали венчать иерархическую пирамиду Ордена. Теперь... На вершине с комфортом расположился мало кому известный персонаж, обосновавшийся в пентхаузе над одним из его подразделений. Как ни странно, в облике сего владыки, порабощенных орденом реальности, не было ничего величественного или даже просто брутального. Он был самого обычного среднего роста и скорее сухощавый, нежели мускулистый. Под его легкой сорочкой не блогрелись накачанные физическими упражнениями мышцы, а его тонкие пальцы гораздо больше годились для игры на музыкальных инструментах, нежели для манипуляции с оружием. Однако мало кто даже из профессиональных вояк согласился бы по доброй воле встретиться с ним в поединке. С первого взгляда в этом молодом человеке чувствовалась какая-то внутренняя сила. Нет, пожалуй, даже не сила, а скрытая угроза. Это было тем более странно, что его лицо никак нельзя было назвать грубым или уж тем более свирепым. На самом деле, для описания внешности Радека гораздо больше подходили такие слова, как «красивый», а то и вообще «утонченный». И все же было в его облике что-то демоническое, хотя определить, что именно создавало такой эффект, не получалось. Может быть, это была снисходительная усмешка на его губах или надменный изгиб бровей, а, возможно, резко очерченные скулы или небольшая горбинка на переносице? Нет. Скорее всего, демонический эффект создавал его взгляд. В глазах Радека присутствовала эдакая нездешняя печаль, а еще усталость, свойственная разве что правителям и мудрецам, повидавшим всяко на своем долгом веку, и знающим, что человеческая жизнь ничего не стоит. Собственно, ощущение опасности, которое непроизвольно внушал этот молодой человек, вовсе не было обманкой. Да, он весьма недурно владел самыми разнообразными техниками как защиты, так и нападения, и умел пользоваться оружием. Однако для того, чтобы расправиться с врагом, оружие ему вовсе не требовалось. Да что там с врагом? Радок мог в легкую уничтожить целую вооруженную до зубов армию, причем в считанные секунды, потому что был одним из сильнейших магов, когда-либо рождавшихся в этом мире. Он был разрушителем. На первый взгляд разрушителю было лет 30. Гладкая кожа и синя-черная густая шевелюра и ни единой морщинки на лице – вроде бы были неоспоримыми свидетелями молодости. Однако Радека и тут выдавали глаза. На самом деле, в прошлом месяце владелец Пентхауза отпраздновал свое 95-летие, если, конечно, было можно назвать праздником разрушения небольшого искусственного мирка, ставшего тюрьмой для магистра реальности под названием Талас. Радек давно уже перестал считать прожитые годы. Это было бессмысленно. Поскольку его жизнь ему все равно не принадлежала, она была просто миссией по спасению этого мира. Очень долгой миссией длиною в жизнь. Золотистое свечение небесного простора начало меркнуть, уступая сцену синий-сиреневым тонам сумерек. И на губах Радака появилась отрешенная улыбка. Предвкушение заслуженного отдыха наполнило его душу покоем, Именно в этот момент в его голове раздался знакомый голос, заставив его красивое лицо скривиться в досадливой гримасе. Приветствую, ученик!» – проворковал голос хозяина. «Прекрасный вечер!» «Да, ты умеешь находить самое неподходящее время!» В голосе Радека совсем не было злости на столь бесцеремонное вмешательство. Скорее в нем слышалась обреченность. «Что опять стряслось, учитель?» «Тебе придется навестить Радвилу. Хозяин не стал миндальничать со своим учеником и сразу перешел к делу. «Да я всего неделю назад вернулся из Таласа», – возмутился Радок. «А Джанго до сих пор там». «Не знаю, чем там занимается твой слуга, но точно не своим заданием», – без тени смущения сдал оперативника хозяин. Задание он выполнил в первые же сутки своей миссии. «Джанго мне не слуга», – проворчал Радок. Он мой помощник и друг. И что плохого в том, чтобы немного передохнуть между заданиями? Не время прохлаждаться. А в голосе хозяина послышались обвиняющие нотки. Мы можем потерять Талас, вас, как уже потеряли Гвенду. Да с какой стати? Радок недовольчиво нахмурился. Всего полгода назад эта реальность вообще была на пороге жатвы. Конечно, без магистра сбор энергии замедлился. «Но я ведь вытащил Радвилу из тюрьмы. Чего же еще?» «В том-то и загвоздка, что Радвилла утратил навыки скрытного управления», пояснил свои претензии хозяин. «Его орден слишком долго был публичным, что перед жатвой нормально, а однако ситуация изменилась. Пока магистр прохлаждался на каникулах, в его вотчине распространилась очень опасная зараза. Я имею в виду общество просвещения». Всего за полгода эти доброхоты умудрились создать ордену репутацию настоящего исчадия ада, уничтожающего душу людей. А это типа неправда. Радок саркастически хмыкнул. «Правда», – не стал спорить хозяин. «Ну, не вся правда, а лишь половина. Ты же знаешь, что, уничтожая отдельные сознания в некоторых реальностях, мы спасаем весь этот мир целиком. Такова цена». Не надо меня агитировать. Глаза разрушители словно потухли, а его лицо застыло неподвижной маской. Я не отказываюсь. Просто не понимаю, почему я должен делать за магистра его работу. Если родвила не справляется, замени его. Ты ведь это можешь. Не нужно недооценивать опыт, попенял ученику хозяина. Каждый может попасть в сложную ситуацию. Родвилу нужно не наказывать, а поддержать. Я ведь уже рассказывал тебе, что стало с Мединой. Если бы тогда у меня был ты, мы бы не потеряли ту реальность. Ладно, поменяю малышу подгузник. А Радок устало вздохнул. Только дождусь Джанго. Уже дождался, резюмировал голос и исчез из его головы. Словно в ответ на слова хозяина со стороны входной двери разлась какая-то невнятная возня. И на пороге балкона появился Джанго. Вот этого рослого и причистого парня уж точно никто не смог бы заподозрить в отлынивании от тренировок в спортзале. Его поджарая фигура и плавные, но стремительные движения невольно навеивали сравнение с каким-то хищным зверем, вроде рыси или патеры. Ну а чего еще можно было ожидать отличного телохранителя и по совместительству оперативника главы ордена? Нужно сказать, что при всем бросающемся в глаза контрасте между утонченным и даже немного женственным начальником и его брутальным подчиненным, общего у них было, пожалуй, даже поболее, нежели различимого. По крайней мере, окружающие сразу подмечали странное сходство этих двух таких непохожих мужчин. Может быть, это ощущение создавалось из-за того, что с виду они были примерно одного возраста – а еще оба были яркими брюнетами с почти черными глазами. Впрочем, вполне возможно, что объяснение всего феномена лежало несколько глубже, чем внешние черты. Просто эти двое очень много лет провели в обществе друг друга. Неудивительно, что их взгляды на жизнь и манера поведения сделались общими. «Салют!» Джанга приветливо помахал рукой и без всякого пиетета, приличествующего в отношении главы ордена, плюхнулся в соседнее кресло. Он взял стакан с соком, брезгливо скривился и поставил его обратно на столик. «А чего, покрепче, нет?» Он зазирался в поисках бутылки. «Ты что, провел каникулы в обществе трезвенников?» Язвительно поинтересовался радок. «Какие каникулы?» Начал было возмущаться оперативник. Но, видя снисходительную ухмылку начальства, оборвал свою оправдательную речь. «Ну да, немного проветрился». нам было не до выпивки. — Нам? В глазах Радека заплясали зарные искорки. — И кто она? — Я ее знаю. И, видя, как сразу смутился его оперативник, он притворно нахмурился. — Ты подцепил Регину, констатировал следователь. — И что у тебя за дурная манера донашивать моих бывших любовниц? — Хочешь от них узнать обо мне что-то компрометирующее? — Была нужда, — отмахнулся в подзазрении Джанго. Я и так знаю тебя, как облупленного. Просто мне нравится твой вкус. Есть во всех твоих барышнях эдакая соблазнительная чертовщинка. И как ты их находишь? Это они меня находят. Радок расслабленно улыбнулся. Я ведь разрушитель. А ведьмачек всегда тянет к темной силе. Эх, а на меня вешаются только вульгарные шлюхи, посетовал Джанго. Приходится подбирать твоих. Бабник. Радек насмешливо фыркнул. «Можно подумать, что ты монасхимник, притворно возмутился его телохранитель. «Я вообще не понимаю, чего ты этих крошек меняешь, как перчатки? На твоем месте я бы уже давно завел себе постоянную любовницу». ты чего не заведешь?» А в голосе Радека провязывалось ехидство. «Или задался благотворительной целью утешать всех моих отставных красоток?» «Я бы завел», обиженно потупился Джанга. «Да вот только...» Конкуренции с разрушителем – это дело без шансов. Они сами меня бросают. А вот чего ты приверенчаешь? Тоже же знаешь, что мне никто не нужен, кроме Дары. Веселость вдруг напрочь исчезла из голоса Радека. Но она ведь моя сводная сестра. Серьезно? Джанго ничуть не смутил патетический тон его босса. И тебя останавливает такая тупая формальность? Нет. Дело не в нашей родственной связи. принялся оправдываться Радек. «Просто то, что нас связывает, не подразумевает сексуальных отношений. Для меня Дара как спасательный круг, без которого я бы давно уже утонул. Наверное, если бы она меня не поддерживала, я бы просто свихнулся от того, что нам приходится делать. Ты сам-то как держишься? Мне проще». Глаза Джанга потемнели, словно превратились в бездонные колодцы. «Это же не я даю приказы. Столь прозрачный намек на иерархию, которая так или иначе имелась в наличии между главой Ордена и его оперативником, мгновенно изменил тон их беседы. В свете великой миссии, которой были посвящены их жизни, тоскливые жалобы Радека на свою тяжкую участь сделались неуместными. В конце концов, Джанго вовсе не подряжался служить исповедником при своем начальнике, тем более, что его участь была не менее тяжкой. ведь это именно оперативнику приходилось исполнять те самые приказы из-за которых глава ордена мучился чувством вины ну тогда слушай следующий приказ радок передернул плечами как бы сбрасывая внезапно нахлынувшие в фрустрации мы возвращаемся в талас так я и знал проворчал оперативник значит устранение лидера просвещения все-таки было ошибкой а ведь я тебя предупреждал Попинал он начальство. Ну кому мог помешать этот блаженный? После смерти дочери он вообще превратился в овощ. Если тебе что-то нужно, то не теряй времени. Радок проигнорировал критику в свой адрес. Я только переоденусь и отправляемся. Я бы глотнул коньячку, — уныло пробурчал Джанго. Но похоже, сейчас не самое подходящее время, чтобы расслабляться. Что делать-то будем? Пока не знаю. Раздался приглушенный голос из гардеробной. Разберемся на месте. Как обычно, в голосе Джанга не слышалось никакого энтузиазма, поскольку неспланированные заранее миссии частенько заканчивались кровавыми разборками, в которых оперативнику приходилось принимать свое непосредственное участие. Он залпом допил остатки сока, скривился от кислого вкуса и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Его босс сроду не отличался торопливостью в вопросе смены нарядов, так что запросто можно было рассчитывать на получасовой перерыв. Радок не обманул ожидания своего оперативника. Через полчаса он снова появился на балконе, и вид у него был весьма фронтовый. Черный кожаный колет, отделанный серебром, идеально гармонировал с мягкими охотничьими бриджами и замшевыми сапогами до колена. Из-под колета выглядывал ворот шелковой черной солрочки, а длинные волосы были перехвачены серебряным обручем, типа, чтобы не мешали в драке. «Вообще-то в том месте, где располагается ставка Радвилы, сейчас довольно прохладно», — заметил Джанго, бросив насмешливый взгляд на разодетого Франта. «Поправимо», — беспично отозвался Франт. Он снова отлучился в гардеробную и буквально... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Через минуту вернулся, облаченный в длинный приталенный кожаный плащ, чем только усугубил исходный образ эдакого фантазийного черного мага. Джанга облегченно покачал головой и поднялся на ноги. Он уже потянулся к висевшему у него на шее серебряному медальону, однако его остановил нетерпеливый жест босса. «Не расходуй понапрасну заряд!» – проворчал Радок, «Я нас перенесу». Этот медальон с рунами переноса был штатной приблудой, которой пользовались в ордене практически все боевики. Правда, медальон Джанга отличался от стандартной модели тем, что был многоразовым. Его хватало на семь-восемь прыжков. А потом Радуку приходилось снова заряжать и магический артефакт. И энергии на эту операцию уходило немерено. Неудивительно, что маг предпочитал сам играть роль транспорта, когда это было возможно. Радок положил ладонь на плечо своего телохранителя, и фигуры двух мужчин растворились в сгустившихся сумерках.